В Псху. в Псху мы выяснили, что, во-первых, с Сухуми установлена регулярная авиалиния. Во-вторых, в каждом доме стоит по туристскому отряду. В-третьих, всю еду туристы уже съели и теперь сами сидят голодные. А магазин закрыт, продавец, у которого ключи, три дня не может прилететь из Сухуми, так как перевал закрыт облаками. Мы с Шушей и Борода с графиней Пошли на аэродром узнавать, когда будет самолет. На летном поле паслись козы. Перед деревянной конурой с надписью «Аэропорт Псху» за вбитым в землю столом сидел флегматичный абхазец в шляпе и старательно укладывал нитку в крючки вязальной машины. «Когда будет самолет в Сухуми?» – спросил борода, сурово блестя стеклами очков. Абхазец покосился на нас и вернулся к своему занятию. Перевал закрыт, и он с грохотом передвинул каретку влево. Борода подошел к нему вплотную и отчеканил. «Нам нужно немедленно попасть в Сухуми». «Ты русский язык понимаешь?» Он с грохотом передвинул каретку вправо. Шуша дернул бороду за рукав. Бесполезный разговор. «Если в течение часа мы не улетим отсюда», негромко, но свирепо проговорил борода, наклонившись к абхассу «Я обещаю вам» что у вас будут крупные неприятности. абхазис взвился. «Ты с кем разговариваешь, молокосос А ну покинь территорию, я тебя вообще на самолет не пущу». «Потрудитесь обращаться ко мне на вы Вдруг тонким голосом закричал Борода. «Вот мои документы!» Он сунул ему в нос какую-то бумажку. Это был абонемент в бассейн, но на абхазца он произвел впечатление. «Сегодня вечером я вылетаю в Нью-Йорк», продолжал Борода, понизив голос, но тем же свирепым тоном. «Если я не попадаю на этот рейс, вы будете отвечать за срыв дипломатических переговоров». Абхазец растерянно переводил глаза с одного на другого. Борода в шортах, кедах, итальянских очках, весь с ног до головы, перепачканный козьим навозом, был действительно страшен. Абхазец пошел в свою будку и стал куда-то звонить. Через полчаса из-за туч, закрывающих перевал, послышалось тарахтение, и вскоре показалась маленькая стрекоза, биплан. Он покружил, выбирая место среди коз, и сел. Из него вышли двое пожилых оборванных горцев, летчик в шлеме и ярко раскрашенная русская тетка. «Давай, магазин открывай!» – закричал ей наш абхазец. «Есть нечего!» По улице, по направлению к магазину, уже неслась толпа с сумками. «Можно лететь!» — со злобной почтительностью, — сказал абхазец. «Подождите нас здесь!» — сказал борода летчику. «Никуда не уходите!» Тот кивнул. «Мы искали зайца с бардом, наверное, час. Они, видите ли, пошли погулять. Но когда мы подошли к самолету, летчик все еще послушно стоял на том же самом месте».